Глава четвертая. Второй батальон, первая рота поручика Бегова. Объявляем нового полуротного. Поручик кивнул, и стоящий рядом с ним молодой офицер сделал шаг вперед. Рапорщик Штайль Федор Иосифович представил его Бегов. Он встает на командование второй полуротой из-за места погибшего заматушку нашей императрицы и отечества Рапорщик Дементьева Никита Емельяновича. Прибыл Федор Иосифович к нам переводом из Бухского и Егорского корпуса. Отличился при штурме Измаилской крепости, где одним из первых поднялся на ее восточную стену. Так что не смотрите, что он молодой, сами уж не бойся давно знаете, молодость, она новая не очень быстро проходит. Так далее и, открыв толстый журнал, родной командир пролистнул несколько его страниц. Алло, караул. На грядущие сутки от нас отряжается четвёртый платон Крагачёва. Прочитал им повестку на завтра. Местер, возьмёшь с собой ещё этих пятерых бездельников, что свои штрафные ещё полностью на внеочередных дежурствах не успел отбыть. Из-за Горшковым, Здрафеевым приглядевшим. У них после отбоя последние полночи ещё для грязных работ остаются. Вы столько хорошо вымотацы, потом не забудут. Не хватало ещё грязь в палатку тащить. Не бойся шума, хватит заранее себя воду нагреть. Слушай, с ваш благородию, откликнулся унтер. Есть, заступить завтра в караул и за отбывающими наказание приглядеть. Дат боя всем артиллерам поужинать, личному составу проверить все свое личное оружие и амуницию. Распорядился далее паручик. Потом в свободное время никому по лагерю не шастать, чтобы как вон с этими обалтосами не получилось. И вновь он настоявших в конце строя двух одетых в грязную подменную одежду егерей. Вопросов у кого есть? Строй молчал. Ну, если вопросов нет, рата смирно. Бегов скинул ладонь капюшонный мехом каски. Вполна. Господа вицеров, попрошу пройти в мой шатёр. Сержант, разводите платонгию. Милушкин подержал ещё немного людей, почитал нотации, прописывал пару человек за их неродилость. хвалило отделение отборных ротных стрелков Капрала Мухина за их беспорочную службу. Разойдлись, разнёсся его зычный голос, и гиря по тополек местам своего расположения. Конечно, что б это не гити сюда мухинских не нахваливать, ворчал южаков Иван. В гараулы на хозяйственные работы их меньше, чем строевые отделения гоняют, на полигонах штыками чучел они нервов и совнями не машут, как вот мы Знай себе только, постреливай, вдали дырки на мишенях ищи. Вот вот. А еще мясной дух у них в артели гораздо сильнее стоит на ужин, чем у нас. Заметил шагающего рядом Лыков. Ни того, что от наших котлов со старой мороженой кониной. Вот вот. А еще мясной дух у них в артели гораздо сильнее стоит на ужин, чем у нас. Заметил шагающего рядом Лыков. Ни того, что от наших котлов со старой мороженой кониной. Не бойся бараний жир, тот, что им для смазки штучеров дают, потихоньку к себе в котел кидают. Да ну ты броси, бой такое наговаривать! Нахмурился шагающий рядом капрал, чтобы отборные стрелки и оружейную смазку да на свое брюк переводили. Ни в жизни в такой неповер никогда. Его, это самый бараний жир, перед тем как для чистки в отделение передать. Знаешь, тишка сколько в котлах оружейники вываривают. Сам видел, когда мы в прошлом году у сирета квартировались по Малой Талике, потом его на каждый винтовочный ствол выдают. Вот смотри, и вынул из кармана небольшую деревянную коробочку. Он оголень, какой внутри шарик махонький. И мне его на неделю как-то растянуть надо. Очистить эти самые винтовочные нарезные стволы, знаешь, сколько надо бы? Это ведь тебе не свой, не гладкий, фузеиный, грязный поклей шуркать, и он два раза в неделю с него бахнул и все. А то им знай себе доблестно чищай, порядок в нем поддерживай. Они это отборные стрелки и припомни, посколько раз каждый день из своих штуцеров стреляют, бывает даже целую дюжину ведь дальних выстрелов за один полигон делают. А пробы потом тот стреляный штуцер до уставного вида обиходич. Но ну, не знаю, пожал плечами Лыков. Однако же позавчера я с Лука Назарович, я после вечерней караульной смены возвращался, а это ведь как раз перед отбоем было. И вот таким запахом от их палатки на меня повеяло, что, честное слово, я еле удержался, чтобы ни в гойсе не заскочить. Вот он дошёл до рядов палаток, расположенных в низинке. Стены имели двойное покрытие из пропитанной воском плотной парусины, на многих были накинуты к тому же ещё И большие широкие полосы трофейного войлока и тряпья, боковины обложены усиленными жердинами или щитами из плетня. Зиновий, что тут у тебя, долго ли ждать? полюбопытствовал Филемон, подходя к стоящему очагу артельныйму. Рано пока обождать ещё моньько надо. Важный зрёг и жёрный готовщик дуй на ложку. Крупа чуток твёрдовата, да и мясо сильно жёсткое. Хотя так твит давно уж я его вывариваться поставил. Конечно, с передней ноги достался кусок с самого худого места, где одни жилы, проворчал откидывающий полог палатки лыков. Ладно, бы если свяшки, так нет ведь, с самого неудобья, и чтоб голые копыта глодать далее. Иди уже бубни что-то, подтолкнул его в спину Лошкарёв. Кажи, спасибо, Тишка, что не тухлой солонины, как бывало, чина с покамис тут кормят, и не на дних сухарях плесневелых, как под очаковыми, пока здесь сидим. Кому спасибо, ты говорить, Нестор? Туркам и татарам, что ли? огрызнулся тот. Подожди, вот скоро от тепле придут, и этого даже в порционе не будет. Внутри большое на все отделение солдатской палатки зажгли масляный светильник, и в неровном его свете метались по стенам черные тени. Внутри было холодно. И на каждого заходящего покрикивали, чтобы он скорее задёргивал входной полог, точно такая же, как и у стрелы. Выход делений стояла в ряду у самого края, ближе к реке и палатка ротных отборных стрелков. У походного, сложенного из крупных камней очага светился ортельный готовщик, которым по очереди в этот день был баклушен Иван. Скоро, совсем скоро, ребята, опережая вопрос, крикнул он подходящим стрелкам. Уже снял с костра я кашицу, в палатку занёс котел, сейчас вот чуток пропарит сон под шинелькой, и тогда уж кушать варево можно будет. Руки оплесните и внутрь заходите, а есть сейчас и второй котел для кипятка на огонь поставлю, как раз а после жирной кашки степным отваром будет хорошо сухари запивать. На самодельной столешнице посреди палатки ждал егерей традиционный ужин: разваренная крупа с мясом. Лежал этот же десяток луковиц, два ржаных каравая и горка сухарей. Винчендонский сегодня расторолись, довольно протянул самый старший по возрасту в делении по хоולם. На ужин всё ихным караваем, но ещё наделили ведость тем обозом, что вчерась в лагерь пришёл, и мука тоже с онех подъехала. Вот побольше напекли хлеба. В палатку зашёл баклушин и подсел в тесный кружок егерей. С котла сняли шубу, а потом и саму крышку. Пахло так, что все побежали слюнки. с леунки. С полку лакатоплёного свиного сала осталось доложился пошавар, если только на один ужин его заложить. О, я соль-то я не достал, и он выложил на стол небольшой мотерчитвый узелок. Давай, командир, режь хлебушка, кивнул похом, и мухин, прижав к груди каравай, начал его нарезать на ровные ломти. Все сидели в молчании, наблюдали, как он это делает. Наточенное до бритвенной остроты лезвие ножа почти что не делало крошек. Вот уже и нарезанный хлеб оказался на столе. Помолимся перед трапезой собраться, кивнул Тихон и зашептал слова молитвы. Ель не спеша, вдумчиво и с достоинством, зачерпывая из общего котла по очереди, подносили ложку к рту, держа под ней кусок хлеба. В самом конце развернули узелок и каждый взял себе по три щепотки крупной серого цвета соли. Кто-то посолил себе кровюху, кто-то макнул в высыпанную на ладонь соль и луковицу, и потом ей смачно захрустел. Самое молодое стрелковки, ряхуха, и вовсе слизывал её языком, как лакомство, стараясь подольше удержать вкус. Хорошо, проговорил довольный дядька Пахом. сытная еда первое дело для солдата заваривай кипяток, Ванюша, и вновь он баклушил его и теперь еще можно посидеть тихонько чайок попить да сухарь погрысть ну и конечно по душам поговорить перед сном надо бы еще к флотским сходить сам как считаешь, тихон Иваныч подчеркнуто уважительно поинтересовался он у молодого капрала можно бы согласился тот Как-то для Мены вроде еще немного осталось у нас общинного добра. Ильюш, ты говоришь, что приплыл твой знакомец? – спросил он, сидящего напротив егеря. Вчера сего только видел, подтвердил тот. Дозорных забирали они с того берега. Вот недавно и возвернулись с ними. Не знаю, будет ли чего у них теперь еще для Мены. В прошлый раз-то вон о как хорошо получилось, а как вот оно теперь? И вот этот должно получиться, уверенно проговорил Пахом. Плуски они же всегда в прибытке, Им и мы с казной много всякого супротив нашего положено. Ты да корабельный трюм этот не рани, солищевой мешок, которых много не унесёшь. Там много чего держать можно. Ты, Ильёша, на причал бы сходил завтра после обеда, да поговорил бы со своим знакомцем. А во что вы сладится? Для общества брать, ты все же стараешься, а ведь не только для себя, так что не журись. Главное это как аккуратно, чтобы на глаза господам офицерам не показываться. Так ведь, командир? Посмотрел он на Мухина. Именно той аксосторожностью, кивнул тот. А с собой еще и Кирюху с кузи возьми, пускай они по карауле ты помогут, если что. Чего у нас еще там для меня осталось? Орд сабель добрых османских есть, пистоль, пара сапог из крашеной юфти и ткань шелковый трез. Доложил сортильный казначей Макар. Ну и серебра пять рублей и два гривинных. Мыслю я, что деньги трогать не нужно, пускай они пока лежат. Проговорил задумчиво Мухин. Не знаем а как там и чего дальше будет. Это верно. Трофейную намену предлагай. Согласился с капралом Пахом. Выплот раньше лета точно не предвидишь обе серебра совсем пустыми, никак нам нельзя быть. Колоко откинулся и Балакин Иван занёс покрытый сажей большой медный котёл. Место дайте, крикнул он натужно, ставя его на столешницу. Ну, всё, черпак вон уберите и дальше сами уже по кружкам разливайте. Ох, как сырость из реки тянет, передёрнул он плечами. А у вас то тут внутри тепло уже, он ведь как надышали и налил в свою глиняную кружку травяного чая. Так и само собой, конечно же, тепло будет, как ни каковец целый десяток здесь сидит, проговорил Илья, перехватывая у него черпак. А вот как перед самым сном ты сюда еще и греты и камни занесешь, вот тогда и совсем можно будет расцепониться. Я еще пару старых ядер во чашу грет сположил, похвалился Балакин. Наколю их там до красна, занесу, и у вас тут как в парилке, потом горе ещё будет. Устоя покачал головой многоопытный поход. Жора не, конечно, даёт сильно-то верно, да ведь и остывает потом быстро. Лучше шкрупный камень на костре греть. Есть, знаете, такой горный с блёстками. Его иной раз река на берег всегобрасывает. Ох, и хорош он для такого обогрева. Да так-то, ладно, тут и самый обычный булыжник, он тоже подойдет. Все одно вонюшка, тебе за ночь пару раз точно придется греты заносить, чтобы отделение не застудить. Это да, это само собой, согласился Балакин откусывая сухари. Скорее, боже, весна что ли пришла, теплей хоть тут станет. <связь> ага, по грязи не бойся сковчился, хмыкнул Макар. Вот уж где мы тогда все намаемся. Какая тьма народу вокруг толчётся, и мих всего вокруг сапогами перемесит. А ещё опять всякое изнечисто от дышать нечем будет. Сами ведь знаете, как оно в больших лагерях. А тут ещё и крепостные развалены совсем рядом. Да уж, сколько там ещё мертвецов после штурма засыпано. Бр, передернул плечами Кирюха. До сих пор их подводами крике свозят. Может, всё-таки войска на тот берег переправят? Чего ж тут дальше-то нам сидеть? Начерствую мы виднее, где солдат сидеть, хмыкнул Балакин. Она у нас сейчас особо-то не разворотливая. Вы что, не так сказал? посмотрел он на нахмурившегося Мухина. Лё Александр Васильевич уехал, а за ним следом и князь. Кто без них на турку идти команду даст? Был бы тут Суворов другое дело, а так. И он махнул в сердцах рукой. Ну ладно, хватит уже о начальстве болтать, проговорил капрал. Не нашего ума дело, какие у него там задумки. Каков для нас приказ будет, такой мы и исполним. А вот и по вечерели, сказал умиротворенно похом. Сдалось оно вам спорить после такого ужина. Так, что сурь я перед самым сном смажу и, пожалуй, потом сразу же укладываться буду. Слышите, у дракон в вечернее заре его скадронная труба играют. Значит, скоро и наши барабаны ее пробьют. Действительно, с той стороны лагеря, где стояла русская кавалерия, донесся знакомый всем сигнал. Егеря зашевелились, прибрали с импровизированного стола свои немудрёные трапезные приборы и потянулись за ружьями. Уход за оружием дело святое.